Глава 7. Профессия дизайнера женской одежды уже давно не считается сугубо женской. Да и, как считают многие, у мужчин лучше получается шить для женщин, как и моделировать женскую одежду. Возможно, они замечают то, что сами женщины в себе не видят. А может, именно мужской взгляд на разные женские вещи делает восприятие более полным. Но как бы там ни было, а среди мужчин очень много успешных модельеров. Вот именно к таким и относился Ник. И сам себя считал знатоком женской моды. А еще он любил красоту в любом ее проявлении. И окружать себя старался красотой везде. И сейчас ему больше всего хотелось сделать по-настоящему величественной эту немного растерянную, чуточку расстроенную и не самую уверенную в себе девушку. У него была собственная студия по пошиву эксклюзивной женской одежды. Штат Швей трудились на него. Клиентура не переводилась, как и отбоев на заказы не было, несмотря на довольно высокие расценки. Но иногда он творил и дома тоже. И некоторые модели ждали своего часа именно в его волшебном ларчике, как Ник сам называл свой платяной шкаф. Когда он предложил Инне вечернее платье, то уже решил и какое. Он даже представил, как она в нем будет смотреться. «А уж как торопился осуществить задуманное!» «Ты раздевайся, а я сейчас!» Бросил он на ходу, мастерская находилась в соседней комнате. «Еще чего!» Полетела возмущенная ему в спину. «Но я имел в виду не это!» Затормозил он с улыбкой на губах. «Хорошо, не раздевайся, сделаешь это в моей спальне!» «Ну, знаешь!» Еще возмущеннее засопила Снегурочка Инна. «Да что ж такое?» – всплеснул он руками, понимая, что во второй раз умудрился ляпнуть. «Я сейчас принесу тебе платье, а ты переоденешься в него в спальне. Я тебя буду дожидаться тут. Идет». «Ты мне так и не ответил, откуда у тебя новое женское платье?» – прищурилась Инна. «Это сейчас так важно?» но конечно!» «Тогда я обязательно тебе все расскажу, но потом...» «Идет?» «Сейчас на это нет времени, тебя ждет Игорек, забыла?» «Да помню я», — вздохнула Инна. «Ладно, неси свое платье». Вот оно, платье, над которым он корпел несколько ночей кряду. Оно ему приснилось на женщине, лица которой Ник не запомнил. А сейчас ему почему-то казалось, что именно Инна в его сне была в этом платье». И сотворить его у Ника получилось в точности таким, каким запомнил во сне. «Ого! Это... это великолепно!» Как зачарованная смотрела Инна на платье, что удерживал в руках Ник. «Да, оно великолепно. И достойно украшать самую прекрасную женщину в мире, какой сейчас и казалась Инна. Каких трудов ему стоило найти эту ткань!» Плотное кружево из крупных алых роз, которые оказались живыми, так искусно были сплетены. А сама ткань больше походила на работу волшебника, нежели ткача. И это была ручная работа от настоящего мастера. Ткань Ник выписал из Турции. А потом он сам колдовал над ней. Иначе работу по созданию платья и назвать не получалось». И какое-то время оно дожидалось своего часа, никому, пока Ник его не показывал. «Я сделал его для тебя», — протянул ей Ник платье. «И размер, кажется, твой. Примеришь?» «Как-то даже страшно», — пробормотала Инна, но платье взяла. И глаза ее горели желанием сейчас, которое Ника приводила в восторг. Она отсутствовала минут двадцать. Ник уже начал волноваться, не случилось ли чего. И в тот момент, когда готов был рвануть на помощь, дверь распахнулась, а он на какое-то время перестал дышать. Богиня. Вот то слово, что родилось в голове первым, когда увидел входящую в гостиную Инну. Двигалась она робко, а на лице ее читалась растерянность с примесью восторга. И эта смесь чувств пришлась Нику сразу по душе. Платье сидело на девушке так, словно он действительно шил его для неё Снимал мерки, приглашал на примерку, подгонял мелкие детали прямо на ней. Так он делал в тех редких случаях, когда брался сам выполнять заказы. Очень редко и исключительно для самых важных персон. В остальном у него уже давно трудился целый штат портных, Сам же Ник занимался чистым творчеством. «Ты великолепна!» — выдохнул Ник, приближаясь к застывшей ине. Руки его опустились на девичьи плечи и от внимания не укрылась, как по телу ее проскользнула дрожь. Не от холода, а от его прикосновения. Ник поправил декоративные узлы на широких бретелях платья. Как же они смотрелись на точенных плечах! идеально. Любая модель сейчас умерла бы от зависти. А Инну можно смело выпускать на подиум. Он развернул ее спиной к себе и не удержался, погладил шелк ее кожи. Платье задумывалось так, что спина оставалась полностью открытой. И у Инны она была именно настолько идеальной, какую можно без стеснения показать всем. И даже с гордостью, «Только ты босая!» — скользнул взгляд Ника по длинному подолу платья, облегающего ноги Инны, как вторая кожа, и немного расходящемуся к низу. Из-под подола выглядывали аккуратные ступни с нежным педикюром. И их Ник представлял именно такими. Да и вообще сейчас ему казалось, что эту девушку он знает давным-давно. Сапожки-снегурочки не вписались в образ — со смущенной улыбкой отозвалась Инна. Она не пыталась ускользнуть и Нику, даже показалось, что ее тянет к нему не меньше, чем его к ней. Но повторить недавний поцелуй он не рискнул, хоть и дико этого хотелось. Пока не рискнул. «Это мы сейчас тоже исправим!» Подмигнул он ей и не удержался, все же чмокнул ее в носик.